Глава тридцать 31. После длинного и шумного путешествия внезапная тишина не слишком большого и уютного замка пленяла. Леди свободно бродила по длинным рядам шпалер, увешанных поспевающими фруктами, удила рыбу в замковом пруду, срезала розы в маленьком садике под своими окнами. В общем, вела свою обычную жизнь. Примерно так она жила во Фрейс с родителями. Теперь же она стала полновластной хозяйкой замка Лансон, и после завтрака в ее кабинет являлись дворецкий, экономка, управляющий и дом, чтобы получить распоряжение на день и отчитаться о проделанных работах. Барон Триан тоже не скучал. Во-первых, он всюду сопровождал свою невесту, продолжая охранять ее как сокровище короны. Во-вторых, Грегори вел активную переписку с друзьями и управляющим собственного поместья. Великий лес помог подрастить несколько рощиц под вырубку, но с условием засадить вырубку новым лесом. Нужно было нанять рубщиков, вывести лес, найти покупателей, продать, закупить, на эти деньги зерно для новых посадок попросить Астер благословить покупку, отправить в амбары, потом дозволить жителям ближайших деревень корчевать пни на дрова и наконец высадить на очищенных от пней и хвороста вырубках новые деревья. Доля надежности Триан попросил невесту благословить мешок желудей и засеял вырубки дубами. Так в хлопотах незаметно наступила осень. Сбор винограда, приготовление вина, развешаны всюду на просушку кисти ягод, и танцы, песни, щедрые столы. Еще один урожай собран и сыпан в амбары и подвалы. Не страшна долгая скучная зима. Леди Астер веселилась и радовалась вместе со своими людьми. Герцк гриз игра Фолкнер регулярно писали барону. А тот читал их письма вести вечером у камина. Убедившись в срыве своих планов, соседи повели себя по-разному. Кто-то сделал вид, будто ничего не было, подумаешь, на границах установлен карантин, и ни товар, ни купец, ни посол не могут въехать или выехать без недельной отсидки в специальном трактире с отдельными комнатами-клетями для каждого гостя. Кто-то продолжил мелкие стычки на границах, кто-то оборвал все торговые связи, запретив ввоз и вывоз товаров. В любом случае королевство устояло, а дальше с ситуацией будут разбираться политики. Как так получилось и что теперь с этим делать? Когда зарядили долгие осенние дожди, барон предложил герцогине отправиться ко двору чтобы не скучать в замке долгими тихими вечерами. Что вы, Грегори, покачала головой Астра, стоя над котлом, в котором что-то булькало. Служанки подносили ей пучки трав, бутыли с вином или маслом, какие-то порошки и жидкости. Я не хочу в столицу. Мне некогда скучать. Посмотрите, сколько трав вырастили нынче в моих землях. Через неделю дожди доберутся до столицы. И тогда могут вновь вернуться болезни. Будет много простуд. Нужно готовить концентрат зелья и попросить герцога Гриза отправить кувшины в гарнизоны и на флот. Но разве вы не скучаете по театральным представлениям, магазинам и лавкам, по общению с другими людьми? Я отчаянно боюсь вам наскучить, моя леди. Мне бы хотелось пройтись по лавкам, Побывать в театре и заглянуть в книжный магазин, навестить родителей, но для этого не обязательно появляться при дворе, сказала герцогиня, отвлекаясь от котла. К тому же, путь в столицу такой длинный, а дороги развезло. Может быть, попросим его Светлость перенести нас в столичный особняк Фреев? Я знаю, что где-то там есть и особняк Лансон, но ни разу в нем еще не была. У меня тоже есть дом в столице, отозвался барон, и он готов нас принять в любой момент. Я буду счастлив, если вы согласитесь остановиться у меня. Это будет не совсем удобно, смутилась сестра. Несмотря на статус жениха и невесты, они все еще вели себя исключительно сдержанно даже наедине. Грегори боялся спугнуть трепетную невесту. А сама Ледя просто ничего не знала об искусстве флирта. Ведь Астер росла в уединенном поместье в окружении близких родственников. Поэтому она мучилась осознанием своего неумения, неуверенности, а еще опасалась двора, ведь король и королева собирали вокруг себя первых умниц и красавиц королевства. Что если кто-то из них пожелает увлечь барона? Ситуация уже доставляла много неудобств и Триану и Ястер. Но как ее разрешить, девушка не знала. Абарон считал, что леди просто холодна и не спешит делать окончательный выбор. В конце концов он сделал предложение дочери виконта, а теперь Астер стала герцогиней и может выбирать любого мужчину в королевстве. Даже принц крови не откажет ей. Да-да. Перед отъездом Энрих намекнул, что будь Астер чуть помоложе, а Он сам чуть старше и помолвку отменили бы прямо во дворце. Обсудив погоду, дороги и новости о том, что королевский театр открывает сезон новым спектаклем, барон и герцогиня решились все же ехать в столицу как простые смертные, верхом и в карете. По дороге заехать в Триан и во Фрей, благословить зерно для будущей весны, узнать, как идут дела И все же заглянуть в столицу.